ЧАСТЬ т ГЛАВА 1 Часа в четыре ночи две тройки въезжали в одну из московских застав. У Шлагбаума их задержали лишь на минуту, и лошади, и люди были старые знакомые часовым. Впереди в маленьких санках ехал Хорват, за ним в в о з к е княгиня. Лошади были сильно утомлены и взмылены, они выехали поздно и ехали шибко. Когда Санки и в о з о к проехали под поднятый шлагбаум, Хорват вдруг остановил кучера и, велев пропустить в о з о к вперед, вышел из саней и вернулся к караулке. Внезапная мысль, показавшаяся ему блестящую, пришла ему в голову. Дав на чай часовым, он спросил, не видали ли они часов пять назад проезжего на паре хороших лошадей в санках с м о л о т ч и к о м вместо кучера. Часовые, переспросив подробнее, вспомнили, что действительно был такой проезжий, и кони такие, часа четыре тому. Самого его они не видали и не знают, он сидел укутавшись, а молодчика и коней они как будто видали и прежде. «Но должно быть из ваших же, агаринских», — рассудил один из караульных. «Чего врешь? Кабы ихние, так барин не спрашивал бы, кто такой», — решил другой. Хорват молча вернулся в сани и велел догонять Вазок. Тихую рысью по пустым и сонным улицам доехали путники до Москвы-реки. Но вскоре из-за крыш домов вдруг показались палаты князя. Вот он, невольно вырвалась у Хорвата, и он с ненавистью в сердце поглядел на темную, широко раскинувшуюся во все стороны кровлю огромного дома. Ему представилось вдруг, как в этом огромном богатом доме в одной из горниц на большой постели лежит теперь и сладко спит старый князь Агарин, шибко поживший за свою жизнь, немало поболтавшийся в разных заморских землях. Хорвату пришло на ум, что князь – тот самый змей Горыныч, который в какой-то сказке, похитив красавицу, запер ее в тереме, морит в неволе и бродит кругом башни, где томится она. Ходит днем и ночью, и губит, пожирает всех, кто отважится подойти близко к этой башне. Но ведь в сказке является Витязь, который отрубает все головы этого змея, освобождает красавицу и увозит с собой в свое царство. «Да, — подумал Хорват, — только в сказках-то дело проще». «Красавицы эти рады-радехоньки, что есть кому спасти их. А н а его бывает наоборот. Всякая чепуха, разные выдумки людские. И рады бы красавица спастись, и в и т я с ь есть на лицо, да мешают ей долг, да обязанность, да людские толки и пересуды». Хорват велел кучеру въезжать на двор тише. Проехав вперед, он вышел из саней, помог княгине выйти из воска и холодно простился с ней на подъезде, потому что два или три лакея вышли из дому и светили фонарями. Княгиня не велела шуметь, чтобы не разбудить князя, а поутру приказала разбудить себя пораньше. Эта тихая и мирная полувесенняя ночь прошла так бурно для нее, что она чувствовала страшное утомление и едва-едва добрела до своей комнаты. Когда вошла она к себе в комнату, то ей показалось, что для нее начнется новая жизнь. Теперь она приехала другая. Особенно ярко восстало в ее памяти все пережитое несколько часов назад. И его появление нежданное, и эти несколько минут в уединенной горнице, и этот незнакомец на террасе, помешавший, или вернее сказать, спасший ее от погибели. Она снова ясна, как бы в действительности, Чувствовала вокруг своего стана его крепкие руки, которыми он привлекает ее к себе на грудь, потом, как ребенка, опускает в кресло. «Я убью тебя, но возьму», — грозился он, но она спасла и себя, и его. Княгиня через силу разделась и легла в постель, уткнувшись лицом в подушку и сладко замирая с трепетом во всем теле, Она невольно без конца перебирала подробности прошлого вечера. Ясно чувствовала она, что между вчерашним днем и завтрашним – пропасть. Эта ночь переломила ее существование надвое. Если прежде она прямо шла перед собой твердую поступью, то теперь свернула вбок. Конечно, есть еще возможность снова вернуться на прежний путь, который еще на подачу руки – Но она не находила в себе силы сделать это.